Б. Второй формой противоположности является добро и зло. Антагонизм самостоятельного бытия воли к положительному, всеобщему, требуется познать происхождение зла. Зло есть всецело иное – Отрицание Бога как святого, но так как Бог существует, так как Он премудр, благ и вместе с тем всемогущ, то зло противоречит Ему. Философия пытается устранить это противоречие. С. Третьей формой противоположности является противоречие между человеческой свободой и необходимостью, альфа. Индивидуум детерминирован не чем-нибудь внешним, а всецело собою. Он является абсолютным началом определения воли в «я», в самости находится, безусловно, решающий фактор. Эта свобода находится в противоречии с тем обстоятельством, что вообще единственно лишь Бог является абсолютно детерминирующим. Если же, в частности, совершающееся является событием в будущем, то определение этого события Богом понимается как провидение и Божие предвидение. Но при таком понимании получаются новые противоречия. Так как видение Бога не только субъективно, то должно также существовать все то, что знает Бог. б е т а Человеческая свобода, далее, находится в противоречии с необходимостью как свойством природы. Человек находится в зависимости от природы, и как внешняя, так и внутренняя природа человека представляет собою его необходимость. противоречащую его свободе. Объективно, это противоречие является противоречием между конечными и действующими причинами, то есть между действием согласно свободе и действием согласно необходимости. Это противоречие между человеческой свободой и естественной необходимостью получает, наконец, также и более частную форму проблемы общения души с телом. Коммерциум анимикум корпоре. как это называли, причем душа представляется в этой проблеме чем-то простым, идеальным, свободным, а т е л о множественным, материальным, необходимым. Эти проблемы занимают новую науку, и они носят совершенно другой характер, чем проблемы, интересовавшие древнюю философию. Различие между ними состоит в том, что здесь это противоречие осознанно. В проблемах, которыми занималась античная наука, это противоречие, несомненно, также содержится, но там оно не было осознанно. Это сознание антагонизма, это отпадение является о с н о в н ы м пунктом в представлениях христианской религии. Общей задачей науки является осуществление также и в мышлении того примирения, которое составляет предмет веры. В себе оно уже произошло. ибо знание считает себя способным осуществить в своих пределах это познание примирения. Философские системы представляют с о б о ю следовательно, не что иное, как виды этого абсолютного объединения, так что истиной является лишь конкретное единство вышеуказанных противоположностей. Третье. Что касается ступеней научного поступательного движения, то мы имеем три главных различия. Сначала мы видим возвещение объединения вышеуказанных противоположностей как своеобразные, но еще неопределенные в чистом виде попытки. Затем является метафизическое объединение. И лишь здесь, только с Декарта, начинается, собственно говоря, философия нового времени как абстрактное мышление. Мыслительный рассудок делает попытку осуществить объединение – производя исследования с помощью своих чистых определений мысли. Это, во-первых, точка зрения метафизики как таковой. Во-вторых, мы должны рассмотреть отрицание, исчезновение этой метафизики, попытку рассматривать познание, взятое само по себе – Должны затем рассмотреть и вывести, какие определения развиваются из него. Третья ступень характеризуется тем, что это объединение, долженствующее быть осуществленным и являющееся единственной задачей, осознается и делается предметом исследования. В качестве п о Принципа объединения имеет своим содержанием форму отношения познания к содержанию, и таким образом философия поставила вопрос, каким образом мышление тождественно и может быть тождественно с предметным. Тем самым в н у т р е н н е е то, что лежит в основании этой метафизики, выделено самостоятельно, сделано предметом. Вот эти три ступени и составляют новейшую философию. Четвертое. Что касается внешней истории, жизненных обстоятельств философов, то нам бросается в глаза, что и эти судьбы отныне выглядят совершенно иначе, чем судьбы философов в древности, которые, как мы видели, являлись самостоятельными индивидуальностями. Часто выставляют требования, чтобы философ жил так, как он учит, чтобы он презирал мир, и не вступал в его связь. Древние философы так поступали, и таким образом они являются пластическими индивидуальностями, так как внутренняя духовная цель философии часто определяла собою также и внешние условия уровня жизни».